ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАЯ ГОРОД ИРКУТСК Мария разминулась с г а л к т и о н о в ы м Звонить напрямую ей не хотелось, хотя она была уверена, что он будет рад увидеть её. Но ей захотелось устроить ему сюрприз. Просмотрев контракты центра, она увидела, как напротив г а л к т и о н о в а стоит пометка, что он зашёл в муравейник. Конечно же, в одиночку. Мария была опытным истребителем, и поэтому, быстро сформировав рейд-группу из пяти человек, она тоже отправилась к муравейнику. А вот дальше всё пошло не так, как она рассчитывала. Они обошли все комнаты, где обычно работали одиночки первого яруса, потратили на это несколько часов, но нигде не встретили Александра. Никто не видел и ничего не слышал о нём. Оценив мощь своей группы, она спустилась на второй ярус. Там уже истребителей было поменьше. С другой стороны, они немного подрались, даже она отвела душу, вдоволь помахав мечом. Но Галактионова и там не было. Подойдя к спуску на третий ярус, они как раз увидели группу матёрых истов, которые шли с н е й з а с кучей добычи. «Барона, Галактионова не видели?» «Кого?» — скривился командир группы и тут же поправился. «А, Галактионова? Нет, не видели». «Странно». Скромного барона знал в лицо уже весь центр, и это было неудивительно. «А вы из какого яруса?» — уточнила она, глядя на их кольца, что были в основном четвёртого класса. «По третьем у прошлись, немного на четвёртой заглянули. И там тоже Галактионов не видели?» «Нет, точно не видели». Они попрощались, и Мария залезла в планшет. Судя по информации, Галактионов почти четыре часа находился в муравейнике. Она оглядела свою группу, пятёрки и шестёрки, которых она взяла с расчётом просто пробежаться по первому ярусу. На третий идти м явно рановато. Она тяжело вздохнула. «Так, дамы и господа, работаем здесь ещё часик и уходим». Дамы и господа с азартом принялись за работу после команды своего лидера. А Мария в очередной раз задумалась. «Да кто же он такой, этот Галактионов?» У меня был какой-то план, и я его придерживался. Имея в наличии пока что ещё не до конца материальную муравьиную матку, у меня возникла мысль возродить искусство рода г а л т и о н о в ы х а именно их невероятное приручение, и начать это делать с муравьёв. Они были неплохими воинами и рабочими, плодились быстро, яйца были дорогими. В общем, наскоро продуманный бизнес-план мне понравился. Осталось только набрать побольше душ. Ведь в каждом питомнике должен быть хороший п р е м е н н о й к а б е л ь не так ли? Вот только на верхних ярусах мелкие муравьишки явно не подходили для моей розовой красавицы, поэтому мне пришлось спуститься вниз. о т м о р о з к а я оставил дома. Задолбал этот идиот со своими постоянными кончинами. Наказан! Послала мне вселенная такого тупицу. Первый, второй, третий, а затем и четвёртый ярус. В присутствии красивой это было просто. Муравьи в большинстве стоём держались от нас в стороне, а те, что бросались, были безжалостно уничтожены. Я, кстати, немного переживал по поводу того, как красиво воспримет убийство её сородичей. Но когда первого из непослушных муравьёв она собственноручно перекусила пополам, я успокоился. «Понял. Кто не с нами, тот под нами». Так мы шли, отбиваясь от слабых противников. Первого бойца мы взяли на четвёртом уровне. Ещё двух сняли на спуске к пятому. Я вспомнил весёлую поездку на седьмой уровень и понял, что при всём моём желании слишком далеко углубиться л мне не хочется. Пятый уровень, и хватит пока. Набрав ещё дюжину душ и десяток красных желеек, мы уже хотели вернуться назад, когда ш н ы р к а показал мне интересную картину. Несколько коридоров правее бежала необычная кучка муравьёв. Четверо солдат сопровождали, похоже, тоже солдата, но выглядел он мощнее, что ли? Внутри меня стал разрастаться азарт любителя животных. «Мне нужен этот самец!» Почему-то произнёс это с кавказским акцентом и махнул своим верным питомцем. Мы столкнулись с ними на выходе небольшой пещерки, куда забежали с разных сторон, и тут же вступили в битву. Я немного разобрался уже со своей аквилой и понял её основное достоинство. Дух орла работал частично автономно, делая мои без того сильные удары ещё более стремительными. Душа птицы как-то воздействовала на скорость, и удар моих мышц, помноженный на родовой артефакт, получался поистине сокрушающим. Муравей был достойным противником и, на удивление, быстрым. Он даже смог ухватить зубами кару за хвост, мгновенно получив лапой по морде. На спину его в з л е т е л а и в з г р о м о з д и л а с ь к р а с и в а я Ну а я колбасил его мечом спереди. «Не трогай мою кошку!» — заорал я, всаживая меч снизу вверх, пробивая его голову. Муравей грохнулся на землю, а я удовлетворённо затянул его душу. «Хорош!» — постучал я по его большой хитиновой башке и потянул все ещё торчавший с головы меч на себя, разрывая башку надвое. Внутри, ожидаемо, была оранжевая желейка, которая сразу отправилась ко мне в мешок. Тут я посмотрел на красивую, которая в первый раз проявила эмоции. Она печально посмотрела в сторону трупа своего сородича. «Тоже тебе понравился?» — похлопал я по её хитиновой башке. «Ничего, будет тебе знатный жених. Вы сделаете с ним настоящую муравьиную ячейку общества, ну а твои яйца мы будем продавать». м у р а в и ш к а возмущённо зарещала, похоже, ей не понравилась моя идея. «Ладно, ладно», — примирительно поднял я руки вверх, — «это не обязательно, а то вдруг там попадутся какие-нибудь дефективные». Кажется, мой бизнес-план затрещал по швам. Я взмахнул головой, как заправский предводитель, указав окровавленным мечом в сторону верхнего яруса. «Мы славно поработали, а теперь нам пора на выход». ш н ы р ь к а был хорошим начальником разведки. Будучи в муравейнике, он прыгал по всем направлениям и показал мне мою рыжеволосую знакомую, которая ходила с группой по верхним ярусам, расспрашивая обо мне. Я улыбнулся, но прерываться не стал. Успею ещё с ней увидеться. Когда я вышел из разлома, задержавшись там дольше, чем собирался, она уже отбыла в Иркутск. Мне же нужно было заскочить к себе в усадьбу. Однако, пока Волк рулил в сторону моего нового дома, я набрал Долгорукову. «Привет!» — раздался удивлённый голос с той стороны трубки. «Привет! Как у тебя дела?» «Хорошо. А у тебя?» «Ну да. Ничего не значащей любезности». Собственно, я слышал по голосу, что она удивлена, поэтому просто сказал, что звоню поблагодарить её лично за всё, что род Долгоруковых сделал для меня. Ну и сказать, что в случае её внезапного появления в Иркутске буду очень рад видеть её. Мария держалась до последнего, про е между прочим, п о и н т е р е с о в а в ш и с ь чем я собираюсь сегодня заняться вечером. Я сказал, что Андросов с невестой пригласили меня на ужин. Собственно, приглашали они меня уже давно. Я еще точно не договаривался. Но ничего не стоит договориться в любое время. На что Мария сказала, что хорошо, если она будет в Иркутске, то обязательно мне позвонит. На это м и порешили. Затем я набрал Андросова и сказал, что у меня появилось резкое желание с ними поужинать прямо сегодня вечером, если они ничего не имеют против. Андросов несколько ошалел. Обычно на такие совместные мероприятия меня ничем не затянешь. Поэтому быстро согласился, обговорив место встречи. Голем отожрался и закрыл разлом. Мы с Волком подъехали к его входу, где нас ждал раскрасневшийся и довольный Сарамбайкин. «Спасибо за подгон, командир!» — улыбнулся он. «Наслаждайся!» — улыбнулся я, быстро просканировав нового гвардейца. «Он нормально так подтянул силы, так что я не прогадал». «Кажется, у нас проблема», — скривился Волк, когда возмужавший голем вышел из разлома. «Боюсь, фура развалится при его транспортировке». Я прикинул на глаз и понял, что Потапов был прав. Не в е с т и же его за руку пешком домой. Пришлось вызвать спецтехнику для перевозки тяжёлых армейских танков, «Затратно, но что поделать?» Оставив Мишу встречать транспорт, мы с Волком двинули домой. Голем изображал из себя огромный камень, и работяги не могли понять, зачем он мне мог понадобиться. Сколько тросов они порвали, прежде чем смогли его погрузить. Добравшись до имения, я спустился в подвал, захлопнув дверь прямо перед носом отморозка. Кажется, он что-то орал за дверью, обиженный и возмущённый. Я призвал красивую. И, взяв в обе руки по красной желейке, Начал напитывать их силой, создавая избыточную ёмкость на время моего отсутствия. Потом одного за другим призвал почти сотню обычных муравьёв, пока не трогая воинов. Но когда ш н ы р ь к а показал мне броненосцев и живых гоблинов, я хмыкнул и всё-таки призвал парочку муравьёв-солдат, чтобы они присматривали за красивой. Я дал ей указание навести здесь порядок, строго-настрого запретив лезть за большую дверь на дикую территорию, и ограничиться только предбанником, где водились бывшие монстры. Пора начинать исследовать подземелья более обстоятельно. Для этого нужно немного навести здесь порядок. Я думал сводить кого-нибудь из ребят сюда прокачаться, но смысла особого не было, только лишняя трата времени. Там дальше, в диких подвалах, и гораздо больше, ну а здесь... Короче, пусть красивое качается. Я задумчиво посмотрел на фраг, который подарил мне Андросов. и решил, что это событие недостаточно знаменательно и можно обойтись простым костюмом. Честно говоря, я хотел взять с собой Анну, но потом вспомнил про Долгорукову и, примерно представляя, по какому поводу она здесь появилась, решил лучше не нервировать благородную княжну. Я приехал первым. Князья, как водится, опаздывали. Столик был забронирован. Я с удовольствием заказал себе 100 грамм в и с к о р я а потом подумал, что вечер может быть не очень томным, и заказал сразу бутылку. Не успели мне принести заказ, как сзади раздался грудной женский голос. «Разрешите к вам присоединиться?» Я с удивлением оглянулся. Рядом стояла женщина, которая выглядела очень эффектно. Когда-то она, несомненно, была охренительной красавицей. Да к чёрту, она и сейчас охренительная красавица, при том, что возраст у неё был плюс-минус сорок. Длинные белокурые волосы, голубые глаза, изучающие, смотрели на меня с милой улыбкой. Одета она была скромно, чересчур скромно для тех украшений, что были на ней. На её руках практически каждый палец был н и з е н кольцами, но не было родового кольца, хотя след от него на среднем пальце был виден. Остальные кольца поражали своими камнями. Кажется, каждая из них с т о и л о как квартира в Иркутске. Так себе маскировка. Хотя, может, я ошибаюсь, и такой задачи у неё не было. Просто женщина оделась в удобное платье. Я ожидаю своих друзей. Не хочу показаться невежливым, — осторожно ответил я. Да я вас особо и не задержу. Уже не ожидая приглашения, женщина ловко скользнула на стул напротив меня. Хм, я, как охотник, мог с первого взгляда оценить потенциал бойца по тому, как он двигается. Так вот, эта дамочка была, безусловно, бойцом. и, похоже, очень сильным бойцом, как для этого мира. Осторожно прощупав её дар, я понял, что она явно имеет уровень мастера и выше. Подозреваю, что выше. Женщина не представилась и не спросила моего имени, а беззаботно з а т а р а т о р и л а указывая на моё кольцо. «А вы истребитель, правда?» «Правда», — кинул в я настороженно, всё ещё пытаясь понять, что ей от меня нужно. о о кажется, оранжевый цвет — это четвёртый класс?» «Снова верно?» — кивнул я. «Здорово!» — протянула она. «Я по молодости тоже хотел стать истребителем, но не сложилось. Дела родовые, понимаете ли». «Понимаю», — кивнул я. «Хотя я ни хрена не понимал, что е й от меня всё-таки нужно». Женщина мило защебетала, всячески притворяясь дурочкой. И хотя я был на стороже, но тоже р а з г о в о р и л с я У неё определённо был талант вовлечь в беседу своего собеседника. Впрочем, разговоры были ни о чём. о разломах, о службе в центре, всего понемножку. Но каждый из этих вопросов был с подоплёкой, и мне приходилось рассказывать кое-что и о себе. Нет, там не было ничего интересного. Так, поверхностная информация, которую, думаю, в Иркутске уже знают все, поэтому я особо не смущался. На мой прямой вопрос, кто она и что здесь делает, женщина засмеялась. Смех у неё был заразительный, ответ был очарователен. Скажем так, я нахожусь в небольшом отпуске и решила заглянуть в Иркутск, чтобы посмотреть на тот самый эпицентр, в который я так рвалась ы в молодости, а ещё по работе. Я саркастически улыбнулся, но настаивать не стал. Легенда так себе, но кто я такой, чтобы у неё выпытывать подробности? Мы проговорили ещё пару минут, когда к нам подошёл здоровенный мужчина двухметрового роста и с руками, похожими на молоты. Он что-то прошептал на ухо своей госпоже. Тут уж без вариантов, это явно был охранник. Одет он тоже был просто, но меч был на поясе, и я про себя присвистнул. Балийская сталь. Это что же за род такой, который может доверить дорогое оружие своему охраннику? «Извините меня, Александр, но мне пора», — с к о ч и л а женщина. «Приятно было с вами познакомиться». «В той части, что приятно, согласен. А вот чтобы познакомиться...» Я улыбнулся, намекая на то, что своё имя она мне так и не назвала. «Ничего, Александр. Когда-нибудь мы обязательно ещё встретимся. Вы приятный собеседник, и истории ваши занимательные». Она встала и неспешно проследовала на выход. Откуда-то из глубины зала к ней присоединились ещё два охранника, экипированные таким же дорогим оружием. Они вышли на улицу, и я увидел, как они сели в большую бронированную машину, от которой за версту увеяло магией и артефактами. Машина двинулась, и тут же за ней стартанули ещё две такие же огромные машины с охраной. Я покачал головой, подумав про себя отправить за ними шнырку ь и послушать, что они обо мне говорят. Но потом передумал. Что-то мне подсказывало, что с этой женщиной я ещё встречусь. у г р о з ы от неё не в е я л о так что оставим это на будущее. Должны же быть в жизни хоть какие-то сюрпризы. Когда появилось будущее ч и т а Андросовых, Третьей бутылки уже не было. Дальше всё как по будильнику. Через пару минут появилась Долгорукова. Андросов и Светлана загадочно улыбались, ведя разговор ни о чём. Я как смог изобразил удивление и даже небольшой восторг. Какими судьбами? Да вот, ты же сказал, что если я буду в Иркутске, то мы сможем с тобой видеться. Удивительно, учитывая, что мы с тобой только утром сегодня говорили. Я, как настоящий джентльмен, не стал ломать даме кайф, я просто сделал восторженные глаза и предложил перейти к выбору основных блюд. Полилась беседа ни о чём. Ожидаемо Далгоровуковы, Морозовы и Андросовы поддерживали отношения всегда, учитывая их мощные связи. В этом я как раз не сомневался. Ещё не удивился тому, что взаимоотношения у них, кажется, были хорошими. С другой стороны, делить им было нечего. Андросовы были лекарями, оказывающими услуги, в том числе императорской семье, но не только... Долгоруко удержали оружейные заводы, ну а Морозовы исторически были клиентами и тех, и других, поставляя империи и императору, не забывая о себе. Самый ценный актив в этом мире — мощных бойцов. Я сделал вид, что с большим интересом слушал последние столичные сплетни, которыми с удовольствием обменялись девушки. При этом Андросов тоже принимал в беседе активное участие. Мне же эти фамилии практически ни о чём не говорили, Поэтому я просто мило улыбался, не забывая всем подливать и ждал. И, наконец-то, дождался. Разговор стал меняться, и мы плавно подошли к разговорам о разломах. По этой теме я плавал, как рыба в воде, и мог поддерживать их разговоры бесконечно. Впрочем, со своим опытом мои истории были реально интересными. И, как всегда, в такие хорошие застолья, под градусом выпито, разговор зашёл за отношения и прочее. Долгорукова рассказывала, как она сломала нос одному ухажёру, а он пожаловался своему отцу, чем сразу упал в её глазах и глазах её рода. А Морозова похвасталась, что у них всё хорошо в отношениях. Вот что могло пойти не так? Всё. Решили они обсудить меня, при мне же. И Андросов, тюлень подвыпивший, ляпнул, что я сам хожу в разломы, а это очень рискованно, и он боится, что я однажды оттуда не вернусь. Что мне нужна хорошая жена, которая будет учить меня уму-разуму, и убедит зря не рисковать. Думаю, тут и так все были в курсе, что я типа помолвлен с его сестрой. А потому я намекнул ему, чтобы он прекращал говорить в с я к и е н р а в о у ч и т е л ь н о е что я пока птица вольная, и меня все устраивает в моей свободной жизни, и жениться я не хочу. От такого заявления он аж закашлялся, хотя и слышал от меня его не раз, но все думал, что продавит. Я заботливо наклонился и постучал друга по спине. «Что значит, не собираешься?» — офигел Андросов, делая круглые глаза и всячески подавая невербальные сигналы, чтобы я молчал. «Да не приспособлен я для семейной жизни. Вы же меня уже немного знаете». «Нет, так дела не делаются». Кажется, Андросов, несмотря на то, что сам предлагал разорвать помолвку, немного даже обиделся. Его з а д е л о честь семьи. «Помолвка же заключена. Тебе придётся жениться на моей сестре». Тут уже нахмурилась Мария. а я откровенно наслаждался сложившейся ситуацией. «Что значит придётся?» «Ты меня к о л т а р ю силой, что ли, потащишь?» «Саша, так дела не делаются!» Со стороны могло показаться, что Андросова началась истерика, но при этом он сквозь зубы улыбался. Я рассмеялся. Мне даже стало немного жаль моего друга. «Ладно, Андрюха, поговорим потом». «Нет-нет, давайте поговорим сейчас», — сказала Мария. «Так ты собираешься жениться или нет?» Зараза, Андросов. Веселиться вовсю. Раньше я ему при таких разговорах сразу рот затыкал, и он возмущённо пыхтел. А тут по факту есть помолвка, и он, как одна из сторон, имеет полное право поиздеваться надо мной. Теперь сидит довольный и зырит на меня, ожидая, что я отвечу «Ещё и Мария». Даже если я ей не интересен, от слова совсем. Но ведь существует же ещё женская логика. А вы с какой целью интересуетесь? Хитро прищурился я, чем немного охладил пыл благородной княжны. «Да просто так. Хотелось бы знать», — с паузами в разговоре ответила Мария. «Место шафера уже занято», — я кивнул на Андросова. «Но, возможно, ты захочешь стать подружкой невесты?» Подозревая, что от откушенного лимона реакция была бы не такой сильной, так перекосилось лицо у Долгоруковой. «Чего это её так штырит? Я как-нибудь обойдусь». «Ну, тогда просто в гости пригласим, если у меня будет свободное время», — раздражённо поджала губы Мария. «Что значит свободное время? Такое событие! Ты обязана на него прийти!» — возмутился в шутку Андросов. В итоге, подозреваю, Мария так и не смогла понять, фиктивна э т о помолвка или нет. Я быстренько повернул разговор в другое русло. «Но у меня появился повод кое о чём подумать». Дальше я активно участвовал в разговоре, вспомнив всё то воспитание, что дали мне Годдарты, и придерживая при себе все те шуточки и манеры, которые привило мне братство охотников. Получилось вроде нормально. Никого я не задел до самого последнего момента. — Разрешите отрекомендоваться, граф Ханегин, — навис над нами здоровенный мужик ещё с двумя товарищами. Я нахмурился, но ответил. — Вам тут не рады. — Да я и не к тебе обращаюсь. ошарашил меня здоровяк. «Госпожа Долгрукова, приятно встретить вас здесь. Тем более одну, без мужской компании». Андрёсов нахмурился, а Светлана с улыбкой взяла за руку жениха и сжала, останавливая. «Я так понимаю, это камень в мой огород?» — у х м ы л ь н у л с я я. «Кажется, вечер перестал быть томным». м о княжны как бы уже есть мужская компания». «Это ты, что ли?» — нахмурился граф. «Честно говоря, я думал, что ты её охранник». Вот только меня смутило, почему ты с госпожой за одним столом сидишь, а не вместе для с л у г Это где? В хлеву, что ли?» Не понравился мне его тон, от слова совсем. «Припёрся, залётный граф, о котором никто ничего не знает. Может, даже не из наших, и давай права качать, играя своими мускулами». «Да хоть и в хлеву, ты и там не выделялся бы», — слухмылкой ляпнул граф. Андросов снова возмущённо открыл рот, и снова хрупкая княжна Морозова сжала его руку так, что Андрей тихо ойкнул. Всё-таки силы этой девушки было не занимать. Я же реально радовался, что все эти светские разговоры подошли к концу, и в воздухе запахло хорошей дракой. «Слышь, ты!» — я отключил себя аристократа и включил охотника. «Взял бы ты своих дружков да свалил отсюда подальше. Может, как раз в то место для слуг, о котором ты говорил. А может, и прямо в хлев. Как раз там есть стойло для таких баранов, как ты. Конечно, я знал, что так дела не делаются». Но черт возьми, как же я люблю водить из себя таких заносчивых идиотов. После такого ему просто непростительно будет замять дело и спустить все на обычную словесную перепалку. Не наваляет мне, это урон чести. А вот если выгребит от меня, то еще больше урон. Тебя оскорбили, так еще и по тыкве надавали. Что ты за слабак такой? «Ты совсем оборзел, барон?» — нахмурился граф. «Оборзел?» — засмеялся я. «Нет, что ты...» «Я всегда такой, когда вижу дебилов, которым не терпится получить неприятности на свою голову, но и на все остальные части тела тоже». г р э ф покраснел, а затем побледнел. «Я вызываю тебя на дуэль!» С превеликим удовольствием заржал я и повернулся к своим ребятам. «Смотреть будете?» «Конечно!» — в три глотки возбуждённо сказали они. Нахмурился один только Андросов. Мария же явно улыбалась, а затем добавила. «Я такое зрелище ни за что в жизни не пропущу». Мы вышли на задний двор, и граф высокомерно процедил через губу. «Предлагаю бой до смерти!» Я о к р ы л рот, но тут уже меня взяла под руку Мария и сказала. «Я буду секундантом у господина Галактионова и думаю, что до первой крови будет в самый раз». з э, -э, э возмутился я. «Я согласен до смерти, раз он так хочет». «Почему бы не прибить идиота?» «Вот и хорошо», — оскалился граф. Как всегда, весь кайф обломал Андросов. граф Вы сейчас решили не прислушаться к слову княжны Долгорукой и княжича Андросова? Вы, как минимум, поступили опрометчиво, оскорбляя моего дорогого друга, барона г л о к т и о н о в а н а п о м н и л Андрей ему свой титул, отчего тот слегка струхнул. «Или вы хотите омрачить этот вечер, устроенный для моей дорогой невесты смертью?» Чьей смертью он не уточнил. Я понимаю, что он сейчас от будущих проблем меня оберегает, в о т только я уже говорил, что люблю проблемы. Они заставляют меня ощущать себя живым, один против всех, как старые добрые. Кстати, мне показалось, что у графа поменялось лицо, когда он услышал мою фамилию. Хотя дошло до него не сразу. Нет, не показалось, потому что двое дружков начали что-то возбуждённо шептать ему на ухо. Он, кажется, собирался передумать. Муки выбора я увидел на его и так, неблещем интеллектом лице. Но потом он, видимо, решив, что в худшем случае сегодня он не умрет, сделал вид, что благосклонно согласился. Видно, ему друзья-дебилы, такие же, как и он, предложили похвастаться перед княжной, избив или убив какого-то там барона, у которого и рода нет, кроме у него самого. А он с дуру и согласился, забыв уточнить, что это за барон и какая у него фамилия. Не — Не-не-не, — сказал я, — до да первой крови это слишком просто. Проигравший б р е й ц с на л о с а и на 12 лет уходит служить в монастырь. «Как вам такая идея?» «Я не возражаю», — пожал плечами Андросов. «Я возражаю», — тут же сказала Мария, слегка эмоциональнее, чем стоило. «Блин, Долгорукова, обломщица». «Ладно», — сделал вид, что задумался. «Я не хочу устраивать из дуэли простой мордобой и сводить всё к глупым унижениям, которые можно было бы придумать, предлагая проигравшему отслужить на благо Империи. Вы ведь согласны, что Империя превыше всего?» Такого от меня даже Андросов не ждал. но кивнул со всеми. «Жители Империи страдают от постоянно открывающихся разломов. И раз так, то пусть проигравший поможет им. В течение месяца закроет 20 разломов, а иначе позор ему и всему его роду». Граф снова задумался, очень крепко на этот раз, но улыбнувшись, кивнул. Он понимал, что такое количество разломов закрыть практически нереально без сильного рода, который поможет всем, чем сможет. «И если я проиграю...» то получу статус, не с д е р ж а в ш е г о своё слово, и позора будет у, -у, у Со свистом Аквилов вылетел из ножен. Слегка криво и даже небрежно, но так, чтобы не запозорили з сразу у м н е умелого фехтовальщика. Мария присвистнула, затем сказала. «Хорош! Где это ты уже успел п р и б о р о х л и т ь с я «Места надо знать, рыбные!» — улыбнулся я и повернулся к сопернику. «Граф, ну что, начали?» Граф был неплохим мечником. Кольцо Иста я у него не видел, но, похоже, он тренировался много и тщательно. Опять же, я не сканер Андросов, но подозреваю, что ветерана он получил давно и заслуженно. Но он явно не дотягивал до моего ранга. А, кстати, какой у меня ранг в этом мире? Надо как-нибудь всё-таки пройти тест. Самому интересно. Вот только тест должен быть какой-нибудь независимый. Не хочу никого не ни расстраивать, не пугать. Дуэль закончилась достаточно быстро, в течение буквально пяти минут, и то только из-за того, что мне захотелось немного размяться. Пчати работали как часы. Меч графа полетел в сторону, сам он после моей подсечки упал, м о р д о й в землю, а я собрался устроиться сверху, взломив ему руку. Однако увидел в стороне грязную лужу, подтащил его за шкирку и засунул туда его лицом. Подержав его, там несколько секунд отпустил и поинтересовался. «Сдаёшься?» «Нет», — сказал гордый граф, пытаясь тщетно вырваться. «Ну, нет, так нет». Запихнул его туда ещё раз и с интересом наблюдал, как из грязной лужи пошли весёлые пузырьки. Достал его и поинтересовался ещё раз. «Сдаёшься?» «Бульт?» «Нет». «Да что ты за баран такой?» — в сердцах проговорил я и запихнул его в третий раз туда. Когда пузырьки исчезли, а граф подозрительно перестал дёргаться, я снова вытащил его за волос и спросил. «Сдаёшься?» «Сдается он, сдается!» — подскочил его секундант. «По глазам вижу, что сдается!» «Правда?» — удивился я и повернул лицо почти утопленника к себе. В глазах не то что с о г л а с и е в нем жизни уже не наблюдалось. «Ладно», — сказал я, — «будем считать, что сдался». Отпустил его, и он снова упал мордой в лужу, откуда его уже достал секундант. Я по-хозяйски пошел к мечу графа, вот только подскочил его второй дружок. «Господин г а л к т и о н о в мы так не договаривались!» «Да ладно», — удивился я и повернулся к своему секунданту. Мария с трудом сдерживала смех. По её раскрасневшемуся лицу было видно, что девушка получила явное удовольствие, но сейчас развела руками. «К сожалению, он прав. Это изначально оговаривается в начале дуэли». «Вот блин, забыл про этот момент». «Век живи, век учись», — задумчиво почистал я затылок. «А, впрочем, ладно». «Меч у него всё равно говно». Последнюю фразу я произнёс довольно громко, на что друзья-приятели побеждённого графа недовольно скривились. Я же отряхнулся и посмотрел на своих друзей. «Так что, продолжим наш банкет? Надеюсь, на сегодня больше эксцессов не будет?» «Жаль», — весело улыбнулась Мария. «Я посмотрел на неё с интересом. Кажется, у нас много общего».